Свернувшись, волк лег рядом с Эйлой. Обхватив его одной рукой, она сразу же заснула. Джандалар теснее прижался к ней и обнял. Ночь была морозная, они не поставили палатку и спали в одежде, сняв лишь обувь и парки. На следующее утро Эйла увидела, что волк стало лучше, но все же она добавила в его пищу и его отвара. Пора было переправляться через реку, И Элла тревожилась за то, как справиться с этим волк, с его раны. Он может переохладиться, но, с другой стороны, холодная вода облегчит боль. Молодой женщине не очень хотелось лезть в реку. И не из-за холодной воды она привыкла купаться в ней, а из-за того, что потом придется ходить в промокшей одежде. Натягивая голенище сапог на икры, она вдруг передумала «я не хочу, чтобы они намокли». «Лучше я поеду босой, по крайней мере, у меня будет сухая обувь, когда мы переправимся». «Не такая уж плохая мысль», — сказал Джандалар. «Это я тоже не надену». Она сняла штаны, оставшись лишь в тунике. Джандалар улыбнулся, ощутив желание, далекое от поисков табуна. Однако он знал, что Эйла очень беспокоится о буине и ей не до пустяков. Он тоже решил снять все. Кроме рубашки, река оказалась не особенно широкой, хотя течение было быстрым. Они могли бы переправиться, сидя вдвоем на удальце, а затем на том берегу надеть сухую обувь и штаны. Полураздевшись, Джандалар нацепил заплечную корзину, а Эйла взяла сверток со спальными мехами. Сначала он решил, что глуповато ехать на лошади с голым задом, но вскоре успокоился, прикасаясь ногами к бархатной коже Эйлы. Его желание было таким очевидным, что если бы не надо было спешить, она тоже задержалась бы. Где-то в глубине мелькнула мысль, что хорошо бы как-нибудь поехать вдвоем на лошади ради удовольствия. Ломая прибрежный ледок, жеребец вошел в реку. Вода оказалась ледяной, хотя течение было быстрым, а вода дошла всадником до бедер, жеребец не плыл, а шел по дну. Люди попытались приподнять ноги, но вскоре привыкли к холодной воде. На середине реки Эйла оглянулась и увидела, что волк все еще мечется на берегу. Она свистнула, и он, наконец, решившись, бросился в воду. Они добрались до противоположного берега без особых происшествий, лишь сильно озябли, тем более дул холодный ветер. Они отряхнулись, быстро натянули одежду и обувь, которая внутри была выложена шерстью серны, подарок Шарамудои, который они только сейчас оценили. Ноги сразу же стали согреваться. Волк, выбравшись на берег, встряхнулся, отфыркиваясь. Эйла пощупала его, убеждаясь, что переправа не повредила ему. Легко отыскав следы, они сели на удальца. Волк снова пытался не отставать от них, но все же вскоре оказался позади. Эйла с тревогой наблюдала, как он все более и более отставал. Но то, что он нашел их вчера, немного успокаивало. К тому же она убеждала себя, что волк нередко убегал, но всегда вновь нагонял их. Ей не хотелось оставлять его, надо было найти Уинни. Было уже за полдень когда вдали они увидели лошадей. Подъехав ближе, Эйла вытянулась вперед, чтобы разглядеть среди табуна свою подругу. На миге показалось, что мелькнуло знакомое желтоватое пятно, но там было много лошадей такой же окраски. А когда ветер донес до тубуна запах людей, тот быстро стал удаляться. На этих лошадей уже охотились, заметил Джандалар, но тут же замолчал, радуясь, что не высказал вслух мысли о том, что здесь бывали люди, которые любят конину. Он не хотел еще больше расстраивать Эйву. Табун вскоре исчез из виду, но они продолжали идти по следу. Единственное, что им оставалось делать... Следы вели на юг, к реке Великой Матери. Путь пошел на подъем. Местность становилась гористой с более скудной растительностью. Они продолжали двигаться, пока не взобрались на плато. Далеко внизу была видна река, через которую они переправились. Сделав крюк на запад, она впадала в основное русло. Табун пасться, и потому им удалось подобраться поближе, Вот она, Эйла указала на лошадь в табуне. Откуда ты знаешь, он еще лошади с похожей окраской. Но Эйла слишком хорошо знала свою лошадь, чтобы спутать ее с другими. Эйла свистнула, и уини подняла голову. Я же говорила, что это она. Она вновь свистнула, и уини направилась к ней, но вожак табуна, большая изящная серо-золотистая кобыла, заметил, что новое пополнение табуна удаляется прочь, и двинулся на обгон на помощь пришел и табунный жеребец огромный в светлой окраски с жесткой стоящей серебристой гривой по его спине шла серая полоса а серебристый хвост казался почти белым ноги от колен до бабок тоже были серебристого цвета кусая уини за бока он заставил ее вернуться в табун к другим кобылам которые возбужденно наблюдали за происходящим Затем жеребец обернулся к более молодому удальцу и застучал копытами о землю. После встав на дыбы и заржав, он вызвал его на бой. Молодой жеребец испуганно попятился, чем расстроил планы людей, которые хотели, чтобы он подошел к табуну поближе. Отойдя на безопасное расстояние, удалец заржал, зовя свою мать, и они услышали ответное ржание у Инни. Эйла и Джандалар спешились, чтобы обсудить ситуацию. «Что нам делать, Джандалар?» — взмолилась Эйла. «Они же не отпустят ее. Как нам освободить Уини?» «Не волнуйся, освободим. Если необходимо, используем копья, но это вряд ли потребуется». Его уверенность успокоила ее. Ей совсем не хотелось без нужды убивать лошадей, но надо было что-то предпринять ради возвращения Уини. «Ты придумал что-нибудь?» «Я уверен, что за этим табуном охотились». Так что они побаиваются людей, в этом наше преимущество. Табунный жеребец, возможно, считает, что удалец вызывает его на бой. Он и большая кобыла пытается удержать Уини в табуне. Так что нам надо отвезти удальца. Уини подойдет на твой свист, я отвлеку внимание жеребца.